Глава сорок Лодка раскачивается, и я сдерживаю приступы морской болезни. Паника постепенно отпускает меня по мере того, как я концентрируюсь на том, чтобы выжить. Я даже не могу закричать. Та же мокрая тряпка затыкает мне рот, затрудняет дыхание. Вероятно, убийца ушел далеко от мюстика, чтобы избавиться от моего тела, как от тела Томи Ротмара. Он обращается с моим телом, словно это груз то ставит вертикально, то валит на днище. От неожиданного удара мое бедро пронзает боль, но мерзавцу плевать на человеческие страдания. Он тащит меня за ноги, как предмет мебели, и от боли я вырубаюсь. Когда я прихожу в себя, ситуация уже другая. Я сижу на стуле, на глазах повязка. Я использую остальные органы чувств, чтобы понять, где меня держат. Тишина давит на уши. Я ощущаю вонь гниющей рыбы или коралла. Когда я нашла послание от убийцы у комнаты Лили, в воздухе тоже витал солоноватый запах разложения. Шаги приближаются, и мой пульс учащается, затем слышится ругательство, и дверь со скрипом открывается. Мне очень хочется увидеть своего похитителя, но я различаю лишь размытые пятна света по краям повязки. Кто-то наконец-то вынимает кляп. Мне противно прикосновение к коже чьих-то мозолистых рук. Теперь освобождают мои запястья. Для меня это большое облегчение, потому что руки онемели от многих часов в связанном состоянии. От мужчины пахнет кофе, выпивкой и сигаретами. Вполне возможно, что он был среди гостей вечеринки, пил за мой счет, пока следил за мной. «У вас ничего не получится. Меня будет искать весь остров», — говорю я хрипло. Он не отвечает и сдирает повязку. Когда мое зрение проясняется, я понимаю, что нахожусь в одиночестве в маленькой темной каюте. Позади меня захлопывается дверь и в замке поворачивается ключ. Свет звезд льется через иллюминатор диаметром фут. Из него открывается вид на вздымающиеся волны, переваливающие лодку сбоку-набок. В каюте никого нет. Я вижу ведро, рулон туалетной бумаги, бутылку воды и сэндвич на тарелке. Похититель хочет, чтобы я облегчилась и в моих интересах выказать благодарность, однако инстинкт вынуждает меня освободить от пучи колотки и приготовиться к битве. Когда я вожусь с веревкой, каюту неожиданно заливает серебристый свет, подтверждая мою догадку о том, куда меня привезли. Соломон показывал мне фотографии серого линолеума и деревянной мебели на морской грезе. Неужели здесь, на этой таинственной яхте, сидели и другие жертвы в ожидании своей участи? Пальцы начинают двигаться быстрее, и я понимаю, что это мой последний шанс.